Глава 18. До утра таверна успокоилась. Три волнения ночи ушли прочь, уступив место усталости и сну. Пантера ненадолго забылась в неспокойных видениях предутреннего часа. Новый день обещал новые неприятности, и к ним хотелось быть готовой заранее. Жутко уставшей, измотанной и раненой после битвы с чудовищем и драки с бандитами, у нее было дикое желание послать все к нечистому и всласть выспаться. Лишь только дневная звезда сверкнула первыми лучами меж тяжелых облаков, постояльцы неспокойного двора ожили и пришли в движение. Пантера ленивой кошкой спустилась в обеденный зал таверны, где наткнулась на заплаканную Марту, деловито вытирающую столы. Увидев гостю, она нервно улыбнулась и скрылась на кухне. «Удивительно, как здесь умели угождать постояльцам!» От всей своей широкой души хозяева нагрузили оборотню полную сумку провианта, вяленое мясо, сушеная рыба, сыр, лепешки, вино. Закинув на плечи потяжелевшую сумку, пантера вышла во двор. Погода разгулялась, дневная звезда смотрела свежо и ясно сквозь слезы вчерашней бури. В лужах плавала желтая листва. Пантера мыслью стрелой призвала коня облака. «Хватит ноги бить», — решила она. Тем более, что мне, видимо, предстоит долгий путь. Конь спустился сиренево-золотистым туманом крепкоствольного ясеня, что рос у дверей таверны, и принял облик грациозного, прекрасного скакуна. Нежные губы коня откнулись в ладони хозяйки, он взглянул на нее глазами искрами и фыркнул, требуя движения. «Облако не может стоять на месте. Такова уж его природа». Пантера поправила сбрую, приторочила сумку к седлу, собираясь в путь, как вдруг ее привлекли голоса. Лунные готовили в последний путь своего погибшего товарища. Пантера замерла, наблюдая за обрядом. Двое рядовых воинов внесли тело павшего друга в маленький дворик таверны. Их ожидал глава дозора. Скорбно склонив голову, он приветствовал погибшего, затем подвел коня, прочел молитву и последнее напутствие. Тело погибшего воина притянули ремнями к седлу. Плечи его покрыл голубой парадный плащ воинов луны, и темно-синие цветы, как траурная повязка, покрыли голову. Глава дозора дал знак трогаться в путь. Следом за всадником-мертвецом ехал на пегой кобыли арестованный разбойник. Руки его стягивала светящаяся бечевка. По хмурому лицу пленника ясно читались мука и злоба, однако он не делал попыток освободиться. Оба выживших воина ехали по правую и левую руку мертвеца, играя роль почетного эскорта для геройски погибшего солдата. Их военачальник чуть отстал, что позволяли приличия. И тогда пантера подъехала к нему на коне облаки, поравнялась с его злым, норовистым жеребцом вороной масти. Породистый конь подозрительно косил в сторону странного собрата, похожего на сгустившийся туман, но вскоре поостыл и принял того за своего. «Вы так хороните своих мертвецов?» — спросила пантера, слегка осаждая коня. — Скорее, это путь к вечному успокоению. Путь для избранных, для героев. — А если солдат принял смерть труса, позорную кончину нашел себе, что тогда? — продолжала неприлично любопытствовать пантера. — Таковых нет и быть не может, — довольно резко ответил глава дозора, и унисон с его глазами гневно сверкнул синий камень в его перстни. — Думаю, отважный оборотень вовсе не об этом хочет спросить. Попытался вернуть Пантеру на положенное место Лунный. — Конечно, — легко согласилась та. — Где живет Утешитель? — Утешитель? — Тебе с нами по пути. Успокоитель душ проживает на территории нашего государства. Ты можешь ехать с нами, чтобы получить пропуск. Я замолвлю за тебя словечко. После вчерашней схватки ты должна быть в чести у Лунных. Билась наравне с нами, и единственная смогла победить зверя из бури. — Ты льстишь мне, Лунный, забыл, кто я? Пантера испытующе смотрела на собеседника. Глава дозора мягко покачивался в седле, вперев взор вдаль. Помолчал немного. «Нет, не забыл, но ты можешь рассчитывать на мою поддержку». «Правда?» — почти безразлично спросила Пантера. «Видимо, у вас, лунных, не такой строгий порядок, раз пропускают врагов. Пока ты не проявишь явно враждебных намерений, мы можем терпеть тебя на своей земле. А сейчас напоминаю, ты под моей защитой» сражавшаяся бок о бок с моими воинами, ты стала равной нам, и к тому же я вижу твои помыслы. Утешитель и правда твоя единственная цель в пути». «Да, по какой-то странной причине многие в последнее время отправляют меня к нему, хотя сама я не вижу в том необходимости». «Душевный покой, великое богатство. Ты подрастеряла его, и теперь с первого взгляда заметно, как он тебе необходим. Неужели я похожа на сумасшедшую?» Пантера играла легкой иронией. Ей было приятно общество лунного, слушать его замечания и парировать мелкие колкости, искать смыслы в словах, как двойное дно в корзинке, смотреть в его глаза и видеть, что опять ее кошачья привлекательность не осталась незамеченной. «Утешитель, успокоитель душ!» Глава лунного дозора горестно покачал головой. «Вот уж кому нужны его услуги, так нашему совету храмовых старейшин!» После гибели принца у нас в стране начался хаос, борьба за власть, поиски врагов. Храмовые старейшины пытаются объявить о том, что правящая фамилия пресеклась и нет теперь прямого наследника престола». «Как погиб принц?» — осторожно спросила пантера с замирающим сердцем. «Нас убеждали, что он погиб от рук простых разбойников. Я не верю в эти рассказни. Не таков он был, чтобы дать себя убить придорожным бандитам». Лунный не договорил, но его молчание красноречиво завершило пламенную тираду воина. «Ага», — подумала Пантера, — «наверняка он подозревает оборотней. Парень не дурак, знал бы он, как близка разгадка. На престол и наследие темнит, глава дозора». Девушка глянула на синий камень в перстне лунного. «Он тоже из королевского рода, скорее всего, дальний родич моего погибшего любовника» и теперь, красуясь передо мной, он скромно молчит о том, что является ближайшим претендентом на корону». Пантера довольно улыбнулась своим мыслям. Заходящее солнце мягко ложилось на серебряные плечи воинов, ласкало черные волосы пантеры, туманный конь шел ровно шаг в шаг с вороным лунного, со всадником на черном норовистом звере и молчать было приятно. Оборотень смотрела в спины печальному трио. Двое воинов в почетном эскорте у мертвеца. За ними мерно ступала, понурив голову, кобылка с пленником на спине. Глава дозора резко сменил тему, когда пантера спросила про похоронный обряд. Почему? Все так же много тайн у лунного народа. Юная воительница чуть обогнала ехавших впереди, помедлив, вернулась на исходную позицию в хвосте процессии. Странно. Рядом с погибшим ее охватил могильный холод, ни малейшего запаха тления. «Лишь сушь, как от пустынь взной, ароматы трав и благовоний. Мумия!» – всплыло в мозгу оборотня не вполне понятное слово. Что-то слышала она подобное в далекие времена детства. Так значит, лунные мумифицируют своих покойников, а потом в каменные склепы, подальше от живых. Пантера поймала себя на мысли, что все чаще обращается к похоронным обрядам и всему тому, что тревожит ее память о прошедшей трагедии. Ей доставляло смутное удовольствие растравлять давнюю рану. Принц лунного народа, погибший на ее глазах, не отпускал возлюбленную даже после смерти. «Они, лунные, мумифицируют», — подводила итог пантера. «Мы, оборотни, сжигаем своих умерших. Наш огонь прощания, как символ огня метаморфоз. Люди, я знаю, закапывают покойников в землю. Сколько народов, столько обрядов. Пантере подъехал глава дозора. Смеркается. Остановимся на ночлег здесь. Далеко до границы? Спросила Пантера, вглядываясь в бескрайнюю степь, где словно недосягаемые маяки на горизонте вставали горы. К вечеру завтрашнего дня встретим первый пост сторожевиков. Если, конечно, будем передвигаться без остановок и быстро малюром Лунный, ты смеешься? — сказала Пантера. — Эти горы, они такие близкие, рукой подать. Неужели они так далеко? «Милая девочка, ты, видимо, ни разу не бывала в наших краях. Горы обманчивы, они как небо, необъятны и высоки. Горы — наши песни, наша гордость и любовь. Ты никогда не сможешь познать их притягательную силу, даже если проведешь остаток дней среди этих величественных скал». Пантера промолчала, впервые не зная, что сказать. Вершины манили и пугали, казались близкими и в то же время абсолютно непознаваемыми, как сам Бог. Глава дозора скомандовал привал. Двое воинов спешились, стреножили коня с погибшим в седле. Один из них развел костер, другой принялся за готовку ужина. Пленника сняли с лошади и, опутав ему для верности ноги, оставили лежать на земле. Он протестовал, кричал, стонал, жалуясь на светящуюся бичеву, которой были стянуты его конечности. Никто не обращал внимания, как будто пленник был и не живой вовсе, а пень бессловесный. Глава дозора и оборотень сели у костра, подкидывали ветки в огонь, вели неспешную беседу, и пантера все больше проникалась симпатией к этому человеку. За общей трапезой пантера поделилась со своими спутниками провиантом, которым ее снабдили в дорогу хозяева таверны. Особенно лунным пришлось по вкусу вино, дразнящее, терпкое, полное солнца и искристой крепости. Их арестант после общей трапезы, с которой ему кое-что перепало, плакал и бурчал под нос после чего он все-таки тревожно уснул, прислонившись головой к камню. Ночь прошла без приключений. Мелькали мошки у затухающего костра, в траве немолчно звенели цикады, один из воинов внес ночную вахту. Пантере не спалось, и она молча наблюдала за молоденьким солдатом, обратившимся в серебряное изваяние. Лунный свет облег его в призрачную мантию, и оборотень смаковала чудесную картину с безмолвным героем. С первыми лучами зари маленький отряд вновь впустился в путь. Горы медленно, словно неходя, поддавались времени и пространству, становясь больше и ближе. Их недосягаемые вершины покоились в сиреневом тумане. Дух захватывал от созерцания поднебесного чуда, но подъехать к таинственным вершинам им было не суждено. Пантера весьма удивилась, когда первый пост приграничных сторожевиков лунных возник, как из-под земли, в просторной долине с небольшой речушкой и парой невысоких холмов. А до огромных гор, занимавших пол неба, по-прежнему было подать рукой. Глава дозора, приметив своих, покинул маленький отряд и подъехал к пятерке верховых в одежде серо-зеленых тонов. «Устройся, такой умник, меж камней и попробуй найди его», подумала Пантера, вслушиваясь в разговор. Глава дозора кратко представился приграничным стражам, предъявил перстень с синим камнем и, не вдаваясь в лишние подробности, поведал историю последних дней. Пантера поймала восхищенный взгляд одного из стражей и поняла, что ее спутник сейчас рассказывает обои с чудовищем. Скорее всего, услышанное произвело впечатление на приграничников. Отряд пропустили, склонив головы в знак уважения перед павшим. Отъехав пару миль от границы, глава дозора поспешил проститься с пантерой. «Теперь тебе придется одно искать свой путь». «Я знаю», — сказала пантера. «Мне объяснил вот этот разбойный тип из таверны, как добраться до утешителя». Она кивнула на хмурого хорька. «Я найду дорогу». Они простились, и скорбная процессия лунных углубилась в горную страну. Родные земли ждали своих воинов. А пантера повернула на север. По-прежнему горы были ее целью. Именно там, под сводами тайной пещеры, обитает пресловутый успокоитель душ. Еще три дня пути длились поиски оборотня. Все было так, как сказал Харек. Высохшая река, по ее дну пантера проделалась десяток миль. Плато, одинокая гора. Кусты рябины с ярко-красными огоньками ягод на почти голых ветвях облепили ее подножие. Пантера отпустила коня облака и нырнула в кустарник. Вход в пещеру скрывал камень. Оборотень возблагодарил Бога, что она имеет идеальную фигуру для лазанья по горам. Только такая стройная и гибкая, как она, могла проникнуть внутрь через узкий ход. Пещера дохнула холодом. Озерца черной воды, древние кристаллы, с лунками откапавшей когда-то воды. Вот что встретила юную воительницу в заветной пещере. Пантера осторожной тенью скользила по веренице подземных галерей. Тьма была ее подругой и советчицей, но и она плутала в этих гиблых местах. О, слово Господне, вздохнула Пантера. Навстречу ей просочился неуверенный, мягкий, как от живого очага, свет. Утешитель! Вот это нора у успокоителя душ! в очередной раз подивилась девушка, и ее рука отвела в сторону кожаную штору, скрывавшую вход. Ее взору предстала довольно просторная комната. Если бы не вид горных галерей, миновать которые пришлось воительнице, она бы решила, что попала в царские покои, брошенные на произвол судьбы какие-то полтора века назад. Часть замка, не иначе. Пантера с интересом осматривала потолки с остатками росписей, обломки колонны в углу и облезлый бюст древнего божества, теперь превращенный в подставку для чего угодно. Сейчас, например, на святой голове красовалась старомодная шляпа с отвалившимися полями. Пантера сдержанно хмыкнула. И только тогда заметила несмелое шевеление в углу комнаты. «А вот и утешитель!» – мелькнула спокойная мысль, а душа неожиданно упала в пятки. «Нет, пантера совсем не походила на несчастную, убитую горем страдалицу, которая пришла за исцелением к чародею. Скорее, любопытство первоиспытателя и беспокойная натура кошки руководили ею сейчас. И все-таки встреча с утешителем была необходима». Пантера осторожно изучала существо, которое, в свою очередь, с вниманием рассматривало ее. Оно было при огромным и весьма неуклюжим. Волосы и борода переплелись, глаза блестели, как у дикого зверька, испуганного и растревоженного. Существо заворочилось, запыхтело, сверху посыпалось мусор, дохлые мухи, паутина. И откуда здесь это добро? Пантера ждала. «Утешитель?» Существо ухнуло, присев и сгинула. «Утешитель!» Пантера растерянно озиралась по сторонам. «Утешитель!» Опять позвала она, еще не веря в такую нелепую развязку. «Да где же ты, великий успокоитель душ? Прекрати свои дурацкие шутки! Я рассержусь!» Пообещала она, но утешитель не появлялся. «Так нечестно!» вознегодовала оборотень. «Ты должен выслушать меня! Вот трепло волосатое, а? Мамочка твоя была...» Пантера еще не придумала, кем именно была мамочка злосчастного утешителя, как за ее спиной раздался чей-то мягкий голос. «Пантера, зачем же так резко?» Девушка, словно ужаленная, подпрыгнула на месте и оказалась лицом к лицу с... человеком? «Кто его на самом деле знает, кем была его мамочка?» — в очередной раз подумала Пантера. «Мужчина был высок, хорошо сложен». Лукавые глаза цвета вишни смотрели добро и иронично, рыжеватые волосы и аккуратная борода удачно дополняли его внешность. Но облачен сей муж был отнюдь не в боевые доспехи или хламиду пророков. На нем было нечто похожее на короткое вишневое же пальто, куртка. «Ни разу не видела такой нелепой одежды», — мысленно фыркнула пантера. Из-под куртки виднелся черный пуловер с глухим воротничком, а ноги утешителя украшали странные синие штаны в строчках, карманах и заклепках. «Пантера, я выслушаю тебя, но прежде прошу, успокойся и не пугай больше моего лешика». «Кого?» Более нелепой ситуации пантера не могла вообразить. «То существо в углу», — пояснил мужчина и кивнул в темноту, откуда ухнуло и блеснуло глазным белком давишнее волосатое чудище. «Я думала, он исчез», — бестолково произнесла Пантера, понимая, какой дурой сейчас кажется Утешителю, ведь именно он стоял перед ней. «Присядем? Прошу». Утешитель подвел посетительницу к старому потрепанному креслу. «Здесь, конечно, не царские покои, но, думаю, тебя привело сюда нежелание любоваться красотами природы и архитектуры». Из седой паутины вновь откликнулся Лешек. Издевается. Пантеру задела ирония хозяина. Утешитель тем временем сел за стол чуть поодаль от ее кресла. «Расслабься, закрой глаза, и пусть грудь твоя вдохнет глоток морского бриза». Его голос был тих, размерен, он ложился на сознание мягкой рукой. Пантера не заметила, как прошло ее раздражение, растаяла недавняя злость обиженной кошки. Слова Утешителя ласковой рекой влекли за собой из ее памяти то, что она забыла или неосознанно пыталась забыть. Ее бабка, княдиня-львица, первый раз в жизни маленького оборотня, ведет девчушку в объятия ледяного зеркального лабиринта, где таится припасенное для нее знание. Там новая личина и имя. С этого момента она стала пантерой. Вот лев, князь оборотни и ее дядька, могучий, рыжегривый, властный и такой нежный, когда говорит с ней или невольно касается ее руки». Рен — людской шпион и, по странному совпадению, ее друг детства и названный брат. Воин Луны. Невольная улыбка возникла на губах, спящей наяву. Он красив, как бог, как мечта. Ей было хорошо с ним. Изредка ночами они встречались в саду пламенеющего замка, когда князь отсутствовал. Лев ничего не знал, и поэтому было особенно здорово делать что-то тайком, изменять ему. Хотя, почему изменять? Я не обещала ему ничего. А воин Луны – это особая статья. Он был превосходным любовником. Приятное времяпровождение. Ничего серьезного, – размышляла Пантера. Внезапная тоска навалилась на Пантеру, как проклятие. У нее было чувство, что ею потеряно нечто очень важное, то, без чего ее душенька вот уже второй месяц пребывает в беспокойстве и тревоге. Пантера чуть не закричала в голос, но утешитель возник у ее изголовья, и все прошло оставив неприятный след, как память травы, которой касалось тела ползучей гадины. Тот вечер. Рен, обретший искусство оборотня, воин луны, схлестнувшийся в поединке со львом. Пантера вновь заметалась. Прогнать воспоминания, стереть начисто, забыть. Предупреждающий окрик Рена, предательский клинок льва, воин луны, умирающий на ее руках. Оборотень открыла глаза. Сердце бешено колотилось, словно после долгой безумной скачки голова была тяжелой и чужой постепенно зрение восстановилось но буря в душе не улеглась пантера безотрывно смотрела на хозяина каменных покоев ничего себе утешил всю душу вывернул наизнанку утешитель молчал ожидая чего то кто же он пантера заметила как мерцают его глаза он видит во тьме как ночные и оборотни его странная одежда может быть и на мирной опять примета оборотня Утешитель, пряча улыбку в рыжую бороду, преподнес руку к блеклому свету медного фонаря, который стоял на столе. Рука истончилась, став прозрачной тенью. Мелькнула синяя молния, как жилка, сумевшая двигаться по плоти со скоростью света. «Сын Луны?» — возникла новая догадка у пантеры. «Когда найдешь ответы на свои вопросы?» — заговорил утешитель. Однако пантера не слушала его. Давняя тоска вновь сдавила горло. Оборотню захотелось вон отсюда, от этого жестокого, никчемушного утешителя, туда, где ветер, где вражеская стрела может поймать ее, как мишень, где каждый камень примет ее прах, помня ее живой и счастливой. А была ли она счастлива? Пантера сорвалась с кресла, не дослушав поучительной речи утешителя, и кинулась в путанный, словно мысли безумца, лабиринт подземных галерей. Горы отпускали ее. Метание меж застывших озерков, ямин и уступов закончилось мягким светом свободного вечернего неба. Тут только она слегка перевела дух. Ей непреодолимо захотелось в последний раз увидеть того, о ком ей так бестактно напомнил хваленный утешитель. «Только раз, всего лишь раз!» Умоляя неведомо кого, повторяла пантера, садясь на коня облако и направляя его к оранжевому ночнику, горному пику, где, как говорили старейшие из оборотней, воинственное племя лунных хоронит своих мертвецов. Конь нес ее над землей, ветер хлестал всадницу, как тысячи бичей, с тяжелых небес сыпала мелкая крупа, дождь и острый, как зубы морских рыб, лед. Он оставлял отметины на ухоженной коже девушки. Пантера гнала коня, не замечая ничего. Видеть того, с кем делила блаженные часы близости в ночном саду, стало для нее физической потребностью. Все ее естество кричало, вопило, требовало. Вперед, к нему. Будь что будет, только скорей. Оранжевый ночник приближался. Во тьме пик горы источал приглушенный свет, за что и получил такое яркое имя. Пришедшие с луной, видимо, еще в те времена избрали ее как усыпальницу для своих царственных соплеменников. Пантера вспомнила. Два месяца назад она была тут. Прокравшись и скрывшись за походным фургоном, она наблюдала священное действие от начала до конца. Ее любовник, даже мертвый, имел над ней власть. Она не могла его отпустить, не простившись, не проводив в вечность. Таинство обряда недоступно глазу иноплеменника. Чудо, только чудо помогло тогда пантере остаться неузнанной и нераскрытой. Она видела все. Старца с бледно-синими волосами до плеч, огромный костер, который вторил треском и искрами древнему песнопению, сосредоточено скорбные лица воинов лунных, носилки с погибшим. Что-то ухнуло, сжалось в груди пантеры в этот миг. Звуки продолжали рождаться и затихать. Начался обряд погребения. Один из служителей Луны, под ритм набирающий темп песни молитвы, вознес к небесам нечто в прозрачной склянке. Несвязное бормотание и песня взошла на новый круг. Несколько обнаженных женщин с плачем и стенанием окружили носилки. У пантеры возникло дикое желание изувечить мерзавок. Колено преклонения, омовения, круг у костра и носилки с телом несут в родовой склеп королей лунного народа у подножия горы. Пантера осталась у входа. Проникнуть незамеченной в усыпальницу нечего было и мечтать. Она видела, как тот же старейшина, что и вначале, опечатал массивные двери и вознес свой голос к небесам, к Богу, чье слово сотворило мир. «Прими, о Господи, еще одну душу, и да прибудет она с тобой через три месяца после успокоения тела», с чем все лунные разошлись в сдержанном молчании. И сейчас конь облака Нес пантеру туда, где она, внезапно прозревшая, похоронила свое счастье. Склонный гор, поросшие густыми зарослями шиповника, приближались. Пантера уже видела знакомые, изъеденные древними реками уступы, в разломах и щелях горных пород кое-где ютились одинокие деревца. Конь-оборотня с материальностью простого скакуна цокал копытами по каменной тропинке в горном ущелье. Пантера приостановила его бег. Ей хотелось войти в святое место не как враг, но что-то еще сдерживало ее первый порыв. «Что?» «Нет, я должна его видеть», — встрепенулась пантера, дав шпор коню, и влилась в воздушный поток, который нес немного дождя к усыпальнице лунных. Из-за очередного поворота тропинки показалась базальтовая стена склепа. Ущелье осталось позади, горная долина расстелилась во всей красе перед взором путницы. Пантера спешилась. Стена склепа подавляла своими размерами. Печать в виде трех скрещивающихся лун скрепила вратоподобные двери. Воительница взмахнула мечом. Непрочное препятствие, звякнув о металл, рассыпалось в прах. Дверь растворилась сама собой, и оборотень влетела в святая святых лунного народа. Лихорадка желания все еще владела ею. Меч, незаметно для хозяйки, привычные движения которой стали автоматическими, вернулся в ножны. Пантера медленно приблизилась к массивному черного гранита саркофагу, замерла в немой муке, не отрывая глаз от умершего. Тень смерти будто не коснулась его черт. Все так же велись светлые локоны, не приобрела серая оттенок кожа. Пантере казалось, тень век его готова дрогнуть и вернуть ей взгляд удивительно синих глаз, от которого ей было так светло на душе. Оборотень в слепом порыве схватила меч, но он гулко отозвался на поверхности гроба. Мелкая рябь пробежала над лицом мертвеца. Тут только пантера заметила, что последнее пристанище ее любовника заполнено некой жидкостью. Вода? Зачем? Пантера с недоумением всматривалась в знакомые черты, которые внезапно утратили четкость, начали стираться, исчезать. Она вспомнила склянку в руках служителя в момент похорон. «Нет, лоис, я не отпущу тебя!» Пантера вновь вскинула гордую голову. Пусть лишь душу твою верну, а потеряю тело, что когда-то доставило столько приятных минут. Что я люблю, тело или душу? Никогда не задавалась подобными вопросами. Я просто люблю. Пантера, уходи. Чей-то нежный и в то же время властный голос привел ее в замешательство. Кто здесь? Пантера с мечом в руках озиралась кругом. Оставь того, для кого земной путь окончен. Твердо произнес все тот же голос, и тяжелая невидимая рука упала ей на плечо, придавила к земле. Пантера рухнула на колени, ее голова склонилась на грудь, меч в вытянутых руках звякнул о каменные плиты пола. — Ты нарушила покой души умершего. Пока тело не исчезнет в вечной воде, душа находится рядом. — Любимый? — пантера узнала голос. Он был искажен гулкими сводами и ее собственными лихорадочными мыслями, в которых звучал набатным колоколом. Луис, я не могу уйти без тебя! Не каприз ребенка, а боль осознанной потери была в ее отчаянном вопле. Если так, душа погибшего не сможет уйти к Богу и обречена будет на вечное скитание по земле живых. Уходи! Нет, любимый, нет, все тише повторяла воительница, не в состоянии даже подняться на ноги. Ею овладело полное оцепенение. Даже пожар или просвистевшая мимо стрела не смогли бы сейчас заставить ее покинуть это место. Она была готова сгинуть в стенах древней усыпальницы лунных. Время здесь делало передышку. Там, где поселяется смерть, нет вечной изменчивости, что присуща лишь живому. Только неслышная поступ небытия и шорох тления. Над далеким базальтовым потолком стеганула молния. Пантера взвелась на ноги, как будто небесный разряд коснулся ее самое. Что-то говорило ей «нужный час» настал. Врата склепа, который снаружи бессильно царапал дождь, распахнулись под рукой чужачки-оборотня. Юная воительница судорожно вдохнула дождевую влагу. Ее не покидало волнение до дрожи в тонких пальцах. Серое облако тумана, окутавшее молоденький боярышник, перетекло к ней ручейком и приобрело знакомое очертание коня. Однако пантера не торопилась садиться в седло. Ее взгляд беспокойно блуждал по окрестностям, неоднократно задерживаясь на кощунственно распахнутых дверях. «Вечно ли будет твоя любовь?» То ли услышала, то ли догадалась пантера. «Он здесь!» Возникшая уверенность к ее удивлению не принесла облегчения. Скорее, предчувствие тревоги, что холодной крупинкой закатилась в самый темный угол ее сознания. Пантера, согреваемая иллюзорной близостью любовника, вскочила в седло. Невидимые руки обняли ее плечи, и ей стало жутко и хорошо, она никогда не знала подобных ощущений.